По пути к школе я вспоминал субботники из будущего. Они сохранились и в школе, и в университете, и даже попытались сохраниться на работе. Но в процессе посещения первого из них выяснилось, что местный хитрый начальник проставил на себя ставку дворника, а мы, стало быть, делаем работу за него. И больше на субботнике я не ходил, что характерно с нулевыми штрафными санкциями. Здесь и сейчас, однако, все совсем по-другому. И пусть дворников в советской стране хватает, немного им помочь хочется, для себя же убираем. Более того, целый Ленин бревно таскал, а я спрячусь за жалкую справку о двух не менее жалких пулевых ранениях, но уж нет. Погода замечательная, снег растаял, и на грязных газонах пробилась первая зеленая травка, радуя глаз не меньше набухающих на деревьях почек. А и птицы, и всю дорогу на стане сопровождал веселый щебет. Советский воровей от капиталистического отличается в первую очередь повышенным оптимизмом. Истасковавшиеся по мне ребята напрочь сломали торжественную линейку, окружив меня одетой в костюмы для полевых работ стеной. Девочки в платочках выглядят супер мило. Пожимая руки и называя ребят по именам, объяснил, зачем я здесь, а потом пошел на используемые директрисы в качестве сцены крыльцов. Приняв из рук красующуюся медалью «Героя социалистического труда» варвара Ильиничный микрофон, Первым делом поздравил с днем рождения всегда живущего в наших сердцах Владимира Ильича Ленина. Тройное ура! А потом грустно подтвердил. Да, ребят, со следующего года я буду учиться в другой школе. Я бы остался с вами. Мне здесь правда очень нравится. Но старшие товарищи решили, что там я для родины буду полезней. Но из Сокольников я переезжать не собираюсь, поэтому обязательно буду приходить к вам в гости. — А политинформация? — спросила Катя, которая о своем переводе еще не знает. — А политинформацию, Катюша, Сережа будет проводить на базе ДК совместную, — успокоила ее и ребят. — Да, реально хотят политинформацию, директрис. Получив микрофон снова, попросил почти бывших соучеников выделить мне кусок территории и ни за что мне с ним не помогать. Вроде договорились. «Ой, а ко мне твой листочек залез, придется его брать», — ловко сгреб листья с моего куска, восьмиклассник Федя. «Эта ветка почти целиком своей стороны», — нагнулась за веточкой семиклассницы Нина. «А мешок подержать? Метла нужна?» э, «Да давай, чего ты?»